Соломенный город Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка. Стрельцы в то время, хотя уж не были настоящими допетровскими стрельцами, однако кое-что еще помнили.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 В особенности выступали наружу эти счеты при косьбе лугов Каждая слобода имела в своем владении особенная луга Но границы этих лугов были определены так В урочище, где Петру Долгого всекли, клин да вдву потому ж.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 Потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие чувство старика. «Испытали мы бабу сладкую», — сказал он себе, — «теперь станем испытывать бабу строптивую». И сказавши это командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльною книгой. Урядник застал домашку в полпьяна, за огородами около амбарушки, окруженную толпою стрельчат.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 Но сила по обыкновению взяла верх. Два раза стегал бригадир за упрямившуюся бабенку. Два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженные наказания, но когда принялись в третий раз, то не выдержала. Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шелепов отстоять. «Глупые были пушкари», — объясняет летописец.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 Но потом началась жара и сухмень, что также было весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай и спешили с работами. Шестого числа утром вышел на площадь юродивый Архипушка, стал средь торга и начал раздувать по ветру своей пестрядиной рубашкой. «Горю! Горю!» — кричал Блаженный. Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около Блаженненького и спросили —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 «Добро хороню! восемь ленточек, восемь тряпочек, восемь платочков шелковых, восемь золотых запаночков, восемь сережек яханьтовеньких, восемь перстеньков изумрудных, восемь иробус янтарных, восемь ирониток бурмитских, девятая лента алая, хе хи хе, -хе Засмеялась она своим тихим младенческим смехом. «Господи, что такое будет?» — шептали испуганные старики. Обернулись. Ан-бригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а домашка стрельчиха угольком фигуры у него на лице рисует. Вот-то пса несытого нелегкая принесла. Чуть-чуть было не сказали глуповцы, но бригадир словно понял их мысль и не своим голосом закричал. «Опять за бунты принялись! Не прочухались?» С тяжелой думой разбрелись глуповцы по своим домам.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 Этот вопрос произвел всеобщую панику. Всяк бросился к своему двору спасать имущество. Улицы запрудились вазами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скрабом. Торопливо, но без особенного шума двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасные расстояния, начала улаживаться. В эту минуту полил долго дождь и растворил на выгоне легко уступающий чернозем.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 Продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится. «Одумайся, старче! Оставь свою дурость!» Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. И было то покаяние его Аспидова. Опять предваряет событие летописец. «Простите меня ради Христа, атаманы молодцы!» — говорил он, кланяясь миру в ноги.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 Тогда домашку взяли под руки и привели к тому самому Анбару, откуда она была за несколько времени перед тем увидена силою. Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды и выкрикивали свой обычный воинственный клич «Пасрамихом! Пасрамихом!» И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великое.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 Которое постепенно приближаясь и приближаясь, подошло наконец к самому глупову. Туру, Туру, Туру-Туру. Явственно раздалось из внутренности таинственного облака. Трубят врага, разить врага, другим пора. Глуповцы оцепенели.